В глазах темнело, ноги подкашивались. Рана на боку болела так, что и нет едва сдерживался, чтобы не заплакать. После неожиданного падения в яму с кольями ему стало совсем плохо. Сейчас юный граф использовал последние резервы жизненных сил, не представляя, как станет драться, если придется. Отстрел он еще кое-как отбивался. Да и то не от всех. Две или три торчали в спине, вонзившись, по счастью, неглубоко. Но оптимизма новые раны не добавили. Отнюдь. Впереди показалось пятно света. Энет остановился, с недоумением посмотрев туда. Что это? Очередной приятный сюрприз? Похоже. Единый. Как же все это надоело. Уже не верилось, что он выйдет живым из этой кошмарной пирамиды. Граф поковылял дальше и внезапно вышел в огромный зал, заставленный бесчисленными стеллажами с книгами. Он в недоумении остановился. «Библиотека? Здесь? Добрался, касатик мой? Ой, добрался!» раздался неподалеку чей-то кудахчущий голос. «Слава тебе, создатель! Ой, как же долго я тебя поджидал! Ой, как же долго! Устал ждать-то!» Из-за ближайшего стеллажа выскочил белый, как лунь, сухонький старичок и бодро засеменил канету, опираясь о суковатую палку. Он казался каким-то запорошенным, пыльным, пролежавшим все это время, А какое время? В забытом всеми древнем сундуке. Граф с недоумением посмотрел на него. Это что еще за явление? Исполнилась твоя заветная мечта. Исполнилась, касатик. Волновался старичок, наворачивая круги вокруг юноши. О чем вы? Какая мечта? Как это? Какая? А попасть в библиотеку, где все знания мира запрятаны? Не мечтал, скажешь? Вот ты сюда и попал, касатик, вот и попал. Все здесь, все, чего душенька пожелает. Даже писания самого Элеана имеются. Только тебя и жду. Старый я, устал. Ученик нужен, хранитель библиотеки. И нет замер. Единый создатель. Он попал в ту самую легендарную библиотеку, где хранились погибшие и не написанные книги всех времен и народов, сколько сказок, сколько легенд, сколько глупых рассказней они ходили. Каждый настоящий книжник или ученый в мире мечтал когда-нибудь попасть сюда и вдоволь порыться на бесчисленных полках. Понятно, что мало кто осмеливался говорить вслух о том, что верит в существование великой библиотеки. Не хотелось выставлять себя на посмешище, но в тайне да, в тайне мечтал каждый. Энет не составлял исключения. он застыл зачарованными глазами пробегаясь по корешкам книг, свиткам пергамента, деревянным табличкам, клинописным глиняным плитам. Даже раны были мгновенно забыты. Книги. Единый. Сколько книг? Идем, Касатик, идем, продолжал волноваться старичок, таща ошеломленного юношу за руку куда-то в глубину зала. Ларта, попьем, поговорим. Тебе теперь спешить некуда. Пришел уже. Как это некуда? Оторопел Энет. А испытание. «Да на кой оно тебе?» – отмахнулся библиотекарь. «Не надо оно тебе. Книги. Посмотри, сколько книг!» Юноша посмотрел. Впечатлило. Настолько впечатлило, что захотелось немедленно зарыться в каталоге и перебирать, перебирать, перебирать книгу за книгой. А, а правда, что здесь рукописи Элиана Завоевателя есть? «Вы не лжете? Разве он писал что-нибудь?» «Да чего ж мне тебе брехать-то, касатик?» Удивился старичок. «Незачем оно мне? Сейчас покажу». Он поковылял куда-то за стеллажи и вскоре вернулся с огромной, походящей на амбарную книгой. Положил на стол неподалеку, сдул пыль с обложки и открыл. «Хоть сюды, касатик!» Энет нерешительно подошел. Книга вызывала уважение одним своим древним видом. А когда юноша бросил взгляд на первую страницу, у него затряслись руки. Почерк завоевателя. Угловатый, необычный. Нельзя было спутать ни с каким другим. Никто больше так не писал. Ни до, ни после. Он посмотрел внимательнее и едва не задохнулся. «Дневник первого императора. Единый создатель. Дневник. Можно узнать всю правду до последнего слова, а не жалкие ошметки». Э, нет, буквально вцепился в книгу. Глаза его пылали лихорадочным огнем, руки тряслись. Однако старичок оказался проворнее и выхватил свое сокровище из-под самого носа юноши, спрятав за спину. Э, — Эй, нет, касатик! — хитро прищурился он. Э, — Эй, нет! Ты попервах выбери, чего тебе важнее, а там уж читай, сколько влезет. — Что выбрать? — удивился граф. — Как чего? — Альбуш моим помощником тута, тады читай а ли испытание свое дурное. Тогда иди себе, не те живым тута делать, не для вас оно. Так вы мертвый, побледнел Энет. А то как же, мелко захихикал старичок, а то как же, касатик, давно мертвый, третью тысячу лет уж, но и живой. Это как? Растерялся юноша. Так, ты думай, думай, оно полезно. Мне тоже умирать придется. Придется, придется. Суетливо закивал библиотекарь, ехидно скались. Да ты не боись, оно не больно. Глазки прикроешь, я слово скажу и усё. Сядешь и читать будешь, хоть до посинения. Спать не надо, есть не надо, ничего не болит никогда. Благодать? А как же ребята? Да блин ты на них, посоветовал старичок. Сдались они тебе, дурачье дурачьем. Дурачье? Может и так. Только вот вспомнилось, как Храд тащил его на себе, ворчал, но тащил, а потом осторожно массировал, помогая ожить. Заботился, как о малом ребенке. Вспомнились совместные с Анти, Шкоды и Забавы за которые не раз влетала от отца, наставников и императора. Вспомнились загадочные глаза Тинувиэля и его невероятный голос, а главное – лег. Если бы не он, то и нето давно и на свете не было бы. Одно за другим перед юным графом проходили лица друзей. Внезапно показалось, что он стоит на опушке леса, постепенно врастая ногами в землю, от него вдаль уходят израненные, измученные четверо. Энет зовет их, но они не слышат. Они уходят все дальше и дальше. А ведь они правы. Что слушать предателя? Ведь если он останется, то это именно предательством и будет, ничем иным. Стоит ли такой цены все знание мира? Юноша прикусил губу и медленно, отрицательно покачал головой. Нет, не стоит. Нет ничего, за что стоило бы платить предательством. Он с тоской окинул взглядом бесконечные книжные полки, закусил губу, отвернулся и направился к выходу. Ой, и дурак же ты, касатик, ой, и дурак же. Сожалением бормотал в спину уходящему юноше старичок, семеня следом. Хоть бы подумал чуток, а то сразу. И нет, не слушал его. Он старался не смотреть на книги, содержащие столько всего интересного. Но, если разобраться, то к чему все эти знания, если он никогда больше отсюда не выйдет? «Знание ради знания. Оно нужно, чтобы помочь другим, а не ради себя самого. Знать все, но сидеть здесь сидним, ничего не предпринимая. Зачем тогда знать? Просто так, из интереса. Глупо». Юноша обернулся и посмотрел на старичка с искренней жалостью. Тот уловил эту жалость и остановился. Потом разочарованно вздохнул и махнул рукой. В глазах Энета на мгновение потемнело, и он оказался совсем в другом месте.